Глава 18. Искусство войны. Чуть раньше, 20 часов 55 минут. Особого труда вскрыть входную дверь Калашникова не составило. Взрывать хлипкую почти фанерную стену он посчитал излишним. В этой квартире ему хоть редко, но приходилось бывать в гостях. Он твердо знал, что черного хода не существует. Если хозяин дома, он от него не уйдет. Крадучись, Алексей из крохотной прихожей осторожно проскользнул в спальню. Никого. Похоже, киллер уже ушел на дело. Он остановился на пороге спальни и сразу понял, что его самые шокирующие предположения подтвердились». Глянцевая фоторепродукция черно-белого рисунка женщины, которой суждено было стать последней жертвой киллера, лежала на тумбочке. Ее красивое злое лицо было жирно перечеркнуто крест-накрест. В углу заботливо прислоненная к стене стояла старая пневматическая винтовка австро-венгерского производства, та самая, выстрелом из которой, по предположению криминалистов, и был убит Менделеев. Пустые ампулы для вещества валялись на полу. Убийца будто специально всеми средствами старался убедить Калашникова, что тот не ошибся в своих предположениях. Впрочем, возможно, дело не в этом. Хозяин квартиры практически никогда не принимал гостей, поэтому мог не заботиться о том, что кто-то застанет его врасплох. И на земле считается, что люди, подобные ему, обязательно имеют заскоки. К их своеобразным, порой забавным причудам следует относиться с доброй иронией. Одной стены практически не было, и ее заменяли корешки DVD и видеокассет, настолько плотно прилегавшие к друг другу, что между ними было сложно просунуть ноготь. Он наклонил голову вбок, читая названия «Восставшие из зада, «Кладбище домашних животных», «Звонок», «Хостел», а вот и самое последнее поступление – «Ужастик Сайленд Хилл». Интересно, к чему покупать фильмы с мертвыми медсестрами, как будто их и так в городе мало. Подойдя к старому рассохшемуся книжному шкафу на другом конце спальни, Калашников сноровисто обшарил полки. Рукава тут же украсились налетом пыли до локтей. Ничего особенного. Просроченный пропуск в учреждение, китайско-русский словарик, запрещенный самоздатовский томик древнего военачальника победоносной Сун Цзы, искусство войны, тэээкс, а вот это уже куда интереснее. Алексей взял в руки прозрачный конверт с новеньким бланком, отпечатанный на красочной бумаге с изображениями тропических рыбок и пальм. Билет на фирменный поезд в гавайский квартал. Это в корне меняет дело. Похоже, убийца совершенно не в курсе. Для осуществления какой именно цели его наняли. Приятно будет открыть глаза на его детскую наивность, процитировав самые забавные выдержки из книги. Будучи в нетерпении, он по меньшей мере пять раз позвонил киллеру на мобильный, уже находясь в дороге, но вызываемый абонент не отвечал. Где же он сейчас находится? Не исключено, что они разминулись в дороге, и киллер теперь изучает подходы к дому последней жертвы. Остается лишь надеяться, что у шефа окончательно сдали нервы от визга доброй знакомой, и он, убедившись, что Калашников исчез, сбежал из ее квартиры. Чтобы не вызвать любопытство соседей, босс приехал на ржавом «Вольво». Однако убийца тоже не лыком шит, пробьет номер автомобиля по ноутбуку и увидит, что тот принадлежит учреждению. Свой мобильник Алексей заблаговременно отключил, чтобы в самый неподходящий момент ему не начал трезвонить шеф. «Так, а это что у нас громоздится в глубине шкафа в самом дальнем углу?» Засунув руку по самое плечо, Калашников, пару раз чихнув от мгновенно набившейся в ноздри пыли, вытянул за краешек толстый конверт. Ага, верхушка, кажется, не заклеена. Он перевернул конверт, на стол шелестя начали вываливаться вырезки из городских газет с его лицом. Вот заголовки статей про ангела смерти киллер не пропустил ни одной. На самой крупной фотографии, той, что папарацци засняли в вампирском квартале, глаза Калашникова точно так же, как и лицо последней жертвы, были перечеркнуты фломастером. Алексей, не сдержавшись, рванул поперек треснувшую газетную бумагу. «Нет уж, дорогой мой, мы еще посмотрим, кто кого-то зачеркнет». Выйдя из спальни, Калашников заглянул в туалет, но там не оказалось ничего интересного, кроме протекающего бачка с трещиной. Кладовка тоже не содержала никаких видов супероружия. Осталось осмотреть кухню. И можно звонить в контору. Найденного уже хватит с лихвой, чтобы засадить владельца квартиры на миллион лет в девятый круг вечной мерзлоты. Так, а что у нас на кухне? Холодильник АК? Такой обычно ставят бывшим советским интеллигентам, чтобы они с ремонтом мучились. Как и при жизни. Хотя иногда бывают и исключения. Подобное счастье часто выпадает другим. Внезапно Калашникова сильно схватили за шею сзади. Он инстинктивно попытался вырваться, но это ему не удалось. Кожу больно кольнуло нагретое в руке острое стекло. «Не дергайся, пожалуйста», – вежливо сказал приятный баритон. «У меня рука иначе не выдержит, и я сам того не желая выплесну тебе за шиворот эликсир. Думаю, ты вряд ли заинтересована в таком развитии событий». — Извини, но ты слишком долго сюда ехал. У меня уже ноги затекли за кухонной дверью прятаться. Пять звонков подряд на телефоне, знаешь, только последний дурак не догадается, что ты вот-вот появишься. — И ты решил спрятаться на кухне, дабы удивить меня своим появлением? — присвистнул Калашников, соображая, как ударить находящегося сзади человека головой в нос. — Начитался детективов мягкой обложке, что ли? — Прямо не узнаю тебя. Настолько все предсказуемо. — Ну так зато как действенно обиженно заявил невидимый собеседник. «Ладно, я вижу, ты прекрасно понимаешь, в каком положении оказался. Можешь обернуться, только прошу тебя, для твоего же собственного блага, не делай чересчур резких движений». Проклиная себя за глупую самоуверенность, Алексей, как и просили, повернулся плавно, словно в замедленной съемке. Шею по-прежнему неприятно колол краешек стеклянного контейнера, очевидно наполненного веществом. Стоит его лишь чуть-чуть наклонить, и штабс-капитан сию же секунду улетит из города в неизвестном направлении. Впрочем, как ему недавно стало ясно, не в таком уж и неизвестном, возможно, не в небытие, но даже туда ему пока спешить тоже рано. Их глаза встретились. Здравствуй, лукаво улыбнулся убийца, не отрывая ампулы от шеи гостя. И тебе не хворать, не менее радушно ответил Калашников. На улице послышалось характерное шипение. Пигмеи начинали гасить фонари.